В тот же день после обеда Лейбл принес Хедер радостную весть. Он уже говорил с мамой, мама переговорила с папой, и папа сказал, чтобы она, то есть рейзел пришла сегодня вечерком к ним домой. И они возьмут ее с собой в театр От этой доброй вести миловидная цыганская личика Рейзл разрумянилась И черные с поволокой цыганские глаза разгорелись Она бросилась к матери, стала ее обнимать, целовать Затем начала петь, плясать и кружиться Желая заставить и мать поплясать вместе с нею С ума ты сошла, не приведи, Господь Пойди-ка лучше расчеши волосы, оденся а я тебе косу заплету Ты же приходишь в дом к чужим людям, слыханное ли дело Лейбл ученик отца, сын богатых родителей. Его отец богач. Но что, собственно говоря, значит богач? Что быть богачом хорошо, а бедняком плохо, мать твердила сотни и тысячи раз. Нищету бы заложить, да богачом стать. Богачам счастьем, богатому и на том свете хорошо. Никогда и во сне не снилась такая большая, Богатая квартира, столько комнат, кроватей, столов, столиков, стульев, зеркал и разных безделушек, а сколько на столе стаканов и рюмок, тарелочек и ложечек, а какие горы всевозможных фруктов, варенья всех сортов, шум, крики и столько веселья, смеха, вот что значит «Дом богача». Как тут весело и приятно и легко среди этого шумного веселья стало понятно истинное значение богатства. И никогда раньше не хотела стать богатой. А теперь, теперь хочу. Но вдруг ее сверкающие черные цыганские глаза встретились с другой парой знакомых глаз. Больших, прекрасных, нежных глаз, которые смотрели на нее застенчиво, но приветливо и дружелюбно. Казалось, эти глаза говорили ей, нравится тебе у нас? Я рад, что тебе нравится. Кто усадил эту парочку так близко друг к другу? Он сын богача Рафаловича, она дочь бедного Кантора. Может быть, они сами так уселись? Впрочем, кому какое дело до них в этой сутологе? Кто станет обращать на них внимание, когда взоры всех устремлены туда, к занавесу, к занавесу, к занавесу? И, и вот впервые, впервые за, за всю свою короткую, короткую жизнь, жизнь Лейбл и Рейзл сидят так близко друг к другу, пожалуй, впервые, впервые видят друг, друг друга по-настоящему. По Встречаются они, правда, каждый день в доме ее отца, в Хедере, Кантера и Сроэлла. Там нет и времени для разговоров, да и место неподходящие для беседы с девушкой, да еще с дочкой учителя. У которой есть еще, слава богу, мать. И какая мать? Она строго следит за дочерью, наблюдает за каждым шагом, не позволяет не то что показываться в Хедере, когда там ученики, но даже взглянуть в тот угол, где они сидят. Девушке нечего делать среди мальчиков, потому что девушка это девушка, а мальчики это мальчики, слыханное ли дело. Сидя так близко к Рейзелл, Лейбл досадует на себя, что именно теперь не находит слов, чтобы завести с ней разговор. Рейзелл тоже не может решиться, заговорить с ним или нет. Оба, оба думают, думают друг о, друг о друге, друге и оба молчат. Лампы гасят. Скоро, стало быть, начнется. <гас> Тьма египетская. Ой-ой-ой, моя нога. Так вам надо. Кто виноват? Если у вас лишние нога, оставили бы ее дома. Тише, черт вас побери, вашего батья. Лейбелл и сам не понимает, как и когда это случилось. Но рука рейзел мягкая, гладкая, теплая ручка, вдруг очутилась в его руке. С минуту он просто держит эту ручку, затем крепко сжимает ее, как бы спрашивая. Довольно. И она отвечает ему таким же крепким пожатием, точно говорит. Очень за подымается. Занавес подымается. Занавес подымается. Занавес подымается. Целый мир. Новый мир. Мир, где люди переодеваются, преображаются, кружится и вертится произносят странные слова. Люди на сцене поют, пляшут и выкидывают такие штучки, что просто диву даешься. Либо до того смешно, что лопнуть можно... Либо так грустно, что слезами обливаешься. И все это проделывают люди, обыкновенные люди? Нет, необыкновенные люди, такие, как мы с тобой, например. Это либо черти, шуты, лукавые бесы, либо ангелы небесные. Их выход на сцену, их стать, походка, манера говорить, каждое их движение, все... Полно обаяния, волшебства. Всё вокруг окутано какими-то чарами. Это заколдованный мир, царство чертей, шутов, бесов и ангелов. Опустился занавес и конец волшебству. Нет больше чертей, шутов, бесов, нет ангелов. Снова люди, обыкновенные люди, снова прежний будничный мир. Будто с седьмого неба мы опустились на землю. Зачем так сразу взяли да сбросили с заоблачных высот? Но скоро опять поднимется занавес, и вновь мы окажемся на небесах, в раю. И так будет завтра, послезавтра, каждый день. Хорошо, Лейбл, ведь это торжество происходит во дворе его отца. А Рейзл, благодаря хлопотам матери, удостоилась высокой чести попасть в дом карафаловичем. А что стоит таким богачам взять с собой еще одного человека в театр? Меня, например. Меня возьмите. И меня тоже. И меня. Пошли вон, голопузые. Мое дитя, возлюбленная дочь моя, не сглазить бы, очень понравилась, очень пришлась по душе богачам. Вы спрашиваете, как попала моя Рейзл к богачам. Пожалуйста, слушайте. Иду я как-то на базар. А навстречу Бейлка, жена Рафаловича. «Здравствуйте! Добрый день!» «Что новенького?» – спрашивает она. «А у вас, – говорю, – что новенького?» «И не спрашивайте! Кутерьма, суматоха, во дворе театр, целое событие, праздник для моей семьи!» «Ну а ваша как поживает семья?» «Спасибо!» – говорю, – раптать роптать!» «А почему бы вам не прислать вашу Рейзл ко мне?» «Спасибо!» А что ей у вас делать? Ну, она познакомится с моими дочками и заодно пойдет с ними в театр. Ну, спасибо, если только она захочет. Я с удовольствием ее пошлю. Я пустила бы дочь в театр не со всякими. Вот с Рафаловичами почему бы не пустить? С величайшим удовольствием. Теперь все видят, куда вхоже моя дочь. Так чем тебя угощали вчера богачи? «Рэйзл, в котором часу ты идешь сегодня к богачам? Если, доченька, тебя еще попросят у богачей поужинать, так ты больше не отказывайся. А чего тут стесняться, слыханное ли дело?» «Глупости я и не думала отказываться». «А какие охмедии сегодня представляли? Кто там было знакомых? Что подавали у богачей к столу?» «Придешь завтра опять?» «Что за вопрос?» Так отвечала она, но ну не словами, а, как обычно, пожатием руки. <плодисменты> <плодисменты> а, а что же вы мне зонтик в живот-то Это было при выходе из театра. Ай, по ногам, как по паркету! Зрители по обыкновению торопливо проталкивались вперед. Ой, с такой крупной фигурой дома сидеть надо, а не По театрам разгуливать? Давка страшная. Голенештинцы любят быть первыми не только при входе, но и при выходе. Ой, мне в Серега переломаете! Сто чертей на вашего бачку! Лейбла и рейзал так сдавили, что на мгновение они почувствовали себя как бы единым существом. Козочка уехала вдаль Закупать изумы не дай Однажды утром Когда кантор еще был в синагоде, канторша на рынке, а ученики еще не начали собираться, Рейзел сидела на кровати у открытого окна, полуобнаженная, с еще не заплетенными косами, зашивая распоровшуюся по шву кофточку и пела чудесную песенку из оперетты «Шуламис», что значит «суламих», Которую слышала Не в театре спи, ой, О, ха -ха, Браво, ой, браво, кошечка, браво, браво, браво, браво Ташечка моя, чего ты испугалась? Это я, Шалом, мир Муравч В вашем местечке все называют меня Умора Ой, ну голосок у тебя, скажу я тебе, слаще сахара. Трех примадон я не взял бы за тебя одну. Дай мне, Господи, столько счастья и удач. О, циферблатик у тебя. -м -м -м. Загляденье, Люба, посмотреть. Погоди. Я сижу вот если так, можно сказать, я из ума, полуголая, я сказал, что а чужой человек, мужчина, знакомо, стоит у нас под окном. Что, видел что же скажет театре, мама, если она вдруг на явится? На следующий день едва только Исроил распустил своих учеников на обед и, помыв руки, уселся за стол с женой и дочерью, Внезапно распахнулась дверь, и в комнату вошли двое. Шалом, мэр, умора, как меня называют в вашем местечке. Здравствуйте, уважаемые, я директор театра. Оба свежевыбритые, благоухающие душистым мылом и одеколоном. Вер а виолет. Вер а виолет. Ах, Такие почтенные гости. Проходите в наше скромное, но гостеприимное жилище. Да, да, садитесь, прошу вас. Ну, только не на этот стул. Он немножко поломан. Рейзел, принеси с кухни тот стул, что прочнее. Хорошо. Приятного обратного... Как там его, к чертям его... Вы, господин директор... Хотите сказать приятного аппетита? Да-да-да. Пожалуйте кушать. Да. Кушайте на здоровье. Ешьте, глотайте безо всякой церемонии. О. Мы люди самые простые, да. обыкновенные. Да. Того же семени, того же роду племени, что и вы. Ох. Это мой принципал, директор да. здешнего еврейско-немецкого театра. А я у них, как говорится, ко всякой бочке затычка. Ну -у -у. И швец, и жнец, и на дуде и игрец. Да -да -да. Их имя Альберт Щупак. Да. А меня зовут... Шалом, мэйр Муравчий. Да. А теперь, когда мы, стало быть, уже познакомились ближе, так мы бы не прочь а. пропустить с, с вами рюмочку другую, коли у вас найдется. А если нет, пошлите, пусть принесут. «А закусим мы тем же, что и вы. Я вижу, вы уплетаете бурачки со сливами. О-о-о!» да, это такое блюдо, которого я уже не ел, как бы не соврать, ну по крайней мере, сто лет. О -о -о -о -о -о -о -о. Дай мне, Господи, столько счастья и удачи!» «Понимаете ли, милый Кантор?» ха ха Дело, видите ли, вот в чём. Я, понимаете ли, тоже был некогда, всего только певчим у Кантера, то есть выносил помойное ведро. Ха-ха-ха. Виноват, я хотел сказать, пел. У меня, понимаете ли, был голос, что называется, сопрано, настоящая сопрано, ну и по роже получал. Виноват, помогал Кантеру у Амвона. Пели мы на всех свадьбах, на всех семейных торжествах, понимаете ли, песню. Моего собственного сочинения. Кто свято блюдет День субботний, Как ему подобает... Помолчи! Да. Мы, собственно, для чего пришли к да. вам? Э, так как о кантере и сроиле, как о знаменитом певце, мы слышали давно, М -м -м. еще в то время, когда мы не помышляли о поездке в Бессарабию, да. и так как музыка... Наш хлеб насущный, а, то есть, собственно, наш хлеб театр, но да. театр и музыка тоже, что брат и сестра, а, и, да, или муж и жена, то было бы, собственно говоря, справедливо, если да. бы кантор нам что-либо спел. Что-либо, понимаете ли, такое, это ну, как бы вам сказать, настоящее еврейское с перцем? Мало ли, что говорят, это совсем не так люди любят преувеличивать что же мне что же у например спеть а разве что одну из новогодних мелодий О, вот. <звы> Простите меня, мой милый кантер Вы поете так сладко Что все канторы Хоральных синагог всего света Со всеми своими певчами не стоят Вашего мизинца Поверьте мне, если бы на нашей шее Не висел театр С репетициями, актерами Разными заботами и напастями Мы бы просидели тут у вас До конца осенних праздников И нам бы никогда не надоело Слушать ваши вещицы С дай мне господи столько счастья и удач но к сожалению вы знаете дела времени нет понимаете ли Мы завтра ставим самое что ни на есть Новенькую пьесу да. Так вот, пожалуй, очень любезно С вашей стороны, если бы перед уходом Вы угостили нас закусочкой Ага А именно, какую, например, закусочку Подать вам? А вот какую закусочку Дочку вашу, Рейзел Мы хотели бы, понимаете ли бы, чтобы ваша доченька То есть спела что-нибудь Да У нее, говорят, есть голосок И а? поет она, говорят, э, так, что заткнет за пояс тридцать патти и 17 Нельсон. Ха, ха ха Да? Откуда вы знаете, что моя дочь поет песенки? Вот-вот незваный гость расскажет, как вчера разговаривал со мной под окном. А ведь я матери даже не заикнулась об этом. Теперь здорово влетит, ой, влетит. Ха -ха! вот Тейна, слухом земля полнится. «Откуда весь свет знает, что ваш муж, дай бог ему дожить до 120 лет, обладает чудесной глоткой и колватурой? Что все дивы даются, слушая его? 15 лет мы разъезжаем по всему свету с нашим еврейско-немецким театром и даже не подозревали...» что существует на свете город, который носит имя Галинештин. Да. А вот видите, о Канторе Исроэле слышали? Шутка ли сказать, Исроэл Галинештинский? Ведь его слава гремит по всему миру. Но что вы на это скажете, милая Канторша? Ничего не могу на это сказать. Нисколько меня не удивляет, что имя мужа гремит по всему миру. Но чтобы дочь вдруг... Стала петь в присутствии двух совершенно чужих мужчин. Говорите, что хотите, но по моему женскому разумению это... Но сама не знаю, как это назвать. Девушка ведь не мальчик. Мальчик – то мальчик. А девушка – это девушка. Слыханное ли дело? Может быть, жена и права утверждают, что мальчик – это мальчик, а девушка – это девушка. Но все же один раз в сто лет... Притом ради таких гостей. Что тут за грех, если бы она, скажем, спела вместе с отцом? Ну, что с тобой станется, если дитя споет? Тебе очень захотелось. Слыханное ли дело? Ах, когда просят спеть, то нельзя быть грубияном. Надо спеть что-нибудь. Но вот вопрос, что бы нам, к примеру, спеть? Может быть, владыка небесный? Ну, Рейзелл, начинай! Владыка Небесный, Владыка Небесный, К тебе наши взоры И наши моления, Тебе я всю правду скажу Без стеснения, Доколе, доколе Все наши мучения, Доколе жестокое Сти, притеси мы больше сносить, уж не в силах гонения, подола и всякола уж наши терпения, мы больше не в силах сносить, угните не. Браво, браво, браво, браво! Это браво здесь совершенно не кстати Слишком печальна мелодия Слишком трогательны слова Слишком прекрасен молодой девичий голос Звучащий нежно, как скрипка И слишком пленительно Своею неземной красотой Сама юная певица В сущности совсем еще дитя А Альберт Щупак директор еврейско-немецкого театра. Видно, чувство сострадания еще не испарилось из его души, если из его глаз могли исторгнуть слезу, горе и скорбь. А может быть, причиной этому ленительная своей неземной красой смуглая девушка с ямочками на щеках с прекрасными черными цыганскими глазами, со сладостно-нежным, звучащим, как скрипка, голосом, который, вырываясь из глубин ее сердца, льется к вам прямо в душу и как бальзам растекается по всем жилам. Кто знает, кто может ответить на этот вопрос? Альберт Чупак был не мастер вести разговор. Когда пение закончилось, он вскочил с места, подошел к Антору, Схватил его за обе руки и со слезами на глазах едва выдавил из себя следующие несколько слов: "Ты не будет моё имя Альбрет". Необходимо заметить, что он сам к великому стыду нашему не умел правильно выговорить своё имя, и вместо Альберт всегда говорил Альбрет. Слышите? "Ты не будет по имя Альбрет". Это самая большая похвала, какую когда-либо кто-нибудь слышал из уст директора еврейско-немецкого театра Альберта Щупака. Ай да голосок, ай да горлышко, ай да инструментик. Ну-ну, послушайте-ка, милый Кантор, вы сидите здесь, в галинеште, понимаете ли, в этой дыре, в этой яме. Зачем? Ради чего? Плещетесь в этом болоте и, знаете только свои Попишу и мамалыгу Мне сдается Да не будет мое имя Альбрет Ты нечего считать зубы в чужом рту У моего ребенка, слава богу Есть родители, продли господь их годы Есть кому заботиться о ней